стоял на углу Сивцева вражка и другого переулка. Александр и Николай Александрович Громяко были профессора химии, первый в Петровской академии, а второй в университете. Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденный Крюгер, дочери фабриканта-железоделателя, и владельца заброшенных безотходных рудников, на принадлежавшего ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале. Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классный, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры, был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фисташковым гординам,